Глава 2. Симурден Симурден был совестью чистой, но угрюмой. Он носил в себе абсолют. Он был священником, а это не проходит даром. Душа человека, подобно небу, может быть сумеречно ясной. Для этого достаточно соприкосновения с тьмой. Иерейство погрузило во мрак дух Симурдена. Тот, кто был священником, — Останется им до конца своих дней. Душа, пройдя через ночь, хранит след не только мрака, но и след Млечного Пути. Симурден был полон добродетелей и достоинств, но сверкали они во тьме. Историю его жизни можно рассказать в двух словах. Он был священником в безвестном селении и наставником в знатной семье. Потом подоспело небольшое наследство, и он стал свободным человеком. Прежде всего, он был упрямец. Он пользовался мыслью, как другой пользуется тисками. Уж если какая-нибудь мысль западала ему в голову, он считал своим долгом додумать ее до конца и лишь после этого отбрасывал прочь. Он мыслил с каким-то ожесточением. Он владел всеми европейскими языками и знал еще два-три языка. Он учился беспрестанно, и день, и ночь, что помогало ему нести бремя целомудрия. Но нет ничего опаснее постоянного обуздания чувств. Будучи священником, он из гордыни ли, в силу ли стечения обстоятельств, или из благородства души, ни разу не нарушил данных обетов. Но веру сохранить не сумел. Знания подточили веру догмы рухнули сами собой. Тогда, строгим оком заглянув в свою душу, он почувствовал себя нравственным калекой и решил, что раз уж невозможно убить в себе священника, нужно возродить в себе человека. Но средства для этого он избрал самые суровые. Его лишили семьи, он сделал своей семьей родину, ему отказали в супруге, Он отдал свою любовь человечеству. Этот избыток, в сущности, та же пустота. Его родители, простые крестьяне, отдав сына в духовную семинарию, мечтали отторгнуть его от народа. Он возвратился в народные недра. И возвратился в каком-то страстном порыве. Он смотрел на страждущих с грозной нежностью. Священник стал философом, а философ — могучим борцом. Еще при жизни Людовика 15 Симурден уже был республиканцем. Какая республика грезилась ему? Быть может, республика Платона, а быть может, республика Дракона? Раз ему запретили любить, он стал ненавидеть. Он ненавидел всяческую ложь, ненавидел самодержавие, власть церкви свое священническое облачение. Он ненавидел настоящее и громко призывал будущее. Он предчувствовал грозное завтра, провидел заранее, угадывал его пугающий и великолепный облик. Он понимал, что конец прискорбной драме человеческих бедствий положат некий мститель, который явится в то же время и освободителем. Он загодя предвкушал грядущую катастрофу. В 1789 году катастрофа, наконец, пришла, и он встретил ее в полной готовности. Симурден отдался высокому делу обновления человечества со всей присущей ему логикой. Что у человека такой закалки означает со всей неумолимостью, логика не знает жалости. Он прожил великие годы революции, всем существом отзываясь на каждое ее дуновение. Восемьдесят девятый год — взятие Бастилии, конец мукам народным. Четвертое августа — конец феодализма. Девяносто первый год — Варен, конец монархии. Девяносто второй год — установление республики. Он видел, как поднималась революция. Но не таким он был человеком, чтобы испугаться пробудившегося гиганта. Напротив — Этот сказочно быстрый рост влил в жила Симурдена новую жизнь. И он, почти старик, в ту пору ему минуло пятьдесят лет, а священник старится вдвое быстрее, чем прочие люди, он тоже начал расти. На его глазах год от года все выше вздымалась волна событий. И он сам как бы становился выше. Вначале он опасался, что революция потерпит поражение. Он зорко наблюдал за ней. На ее стороне был разум и право, а он желал ей и успеха. Чем грознее становилась ее поступь, тем спокойнее становилось у него на душе. Он хотел, чтобы эта минерва в венце из звезд грядущего была также и палладой, и чтобы щитом ей служила голова медузы. Он хотел, чтобы божественное ее око сжигало демонов адским пламенем, хотел воздать им ужасом за ужасы. Так дожил он до 93-го года. 93-й год — это война Европы против Франции и война Франции против Парижа. Чем же была революция? Победой Франции над Европой и победой Парижа над Францией именно в этом весь необъятный смысл грозной минуты девяносто третьего года более великой чем все прочие столетия в их совокупности что может быть трагичнее европа обрушившаяся на францию и франция обрушившаяся на париж драма поистине эпического размах девяносто третий год год неслыханной напряженности Пришла гроза гневная и величественная. Симурден дышал полной грудью. Эта дикая, иступленная и великолепная стихия соответствовала его масштабам. Он был подобен морскому орлу, глубочайшее внутреннее спокойствие и жажда опасностей. Иные окрыленные существа, суровые и невозмутимые, как бы созданные для могучих порывов ветра. Да-да, бывают такие грозовые души. Жалость Симурдена была особого рода. Она распространялась только на обездоленных. Самое отталкивающее страдание находило в нем самоотверженного целителя. И тут ничто не вызывало в нем омерзения. Такова была отличительная черта его доброты. Как врачевателя его благотворили, но отворачивались от него с брезгливостью. Он искал язвы, что чтобы лобызать их. Труднее всего даются прекрасные поступки, вызывающие в зрителях дрожь отвращения. Он предпочитал именно такие. Однажды в больнице для бедных умирал человек. Его душила опухоль в горле, зловонный и страшный с виду нарыв. Болезнь была, по всей видимости, заразной, требовалось удалить гной немедленно. Симурден, оказавшийся при больном, прижал губы к опухоли, рот его наполнился гноем, который он высасывал, пока не очистилась рана. Человек был спасен. Так как он в ту пору еще не расстался со священнической рясой, кто-то сказал, — если бы вы решились сделать это для короля, быть бы вам епископом? — Я не сделал бы этого для короля, — ответил Симурден. Этот поступок и эти слова прославили Симурдена в мрачных кварталах парижской бедноты. С тех пор все страждущие, все обездоленные, все недовольные беспрекословно выполняли его волю. В дни народного гнева против спекулянтов, вспышки которого нередко приводили к прискорбным ошибкам, никто иной, как Симурден, Одним единственным словом остановил у пристани Сен-Никола людей, расхищавших груз мыла с прибывшего судна, и он же рассеял разъяренную толпу, задерживавшую вазы у заставы Сен-Лазар. И он же через два дня после 10 августа повел народ сбрасывать статуи королей. Падая с пьедестала, они убивали Так на Вандомской площади некая Рен-Виоле, накинув на шею Людовику XIV веревку, яростно тащила его вниз и погибла под тяжестью рухнувшего монумента. Этот памятник простоял ровно сто лет. Его воздвигли 12 августа 1692 года, а сбросили 12 августа 1792 года. На площади Согласия, у подножия статуи Людовика XV, толпа растерзала некоего Генгерло, обозвавшего «сволочью» тех, кто дерзновенно поднял руку на короля. Статую эту разбили на куски. Позднее из нее начеканили мелкую монету. Уцелела лишь одна рука, правая, та, которую Людовик XV простирал вперед жестом римского императора. по ходатайству Симурдена... Народная депутация торжественно вручила эту руку Латюду, томившемуся целых тридцать семь лет в Бастилии. Когда Латюд с железным ошейником вокруг шеи, с цепью, врезавшейся ему в бока, заживо гнил в подземном каземате по приказу короля, чья статуя горделиво возвышалась над Парижем, мог ли он хотя бы в мечтах представить себе, что стены его темницы падут, что падет статуя а сам он выйдет из склепа, куда будет ввергнута монархия, и что он, жалкий узник, получит в собственность бронзовую руку, подписавшую приказ о его заточении, а от этого поверженного в прах деспота уцелеет лишь эта длань. Латют Жан-Анри Мазюрде, 1725-1805, знаменитый узник Бастилии. Был заключен в нее по ложному обвинению в подготовке покушения на жизнь маркизы Помпадур, фаворитки короля Людовика XV, содержался в ужасных условиях, несколько раз пытался бежать из Бастилии, но снова попадал в руки полиции, освобожден из тюрьмы в 1784 году. Всемурден принадлежал к числу тех людей, которые чьей душе немолчно звучит некий голос, к которому они прислушиваются. Такие люди, на первый взгляд, могут показаться рассеянными, ничуть не бывало, они напротив того сосредоточены. Симурден познал все и не знал ничего. Он познал все науки и совсем не знал жизни. Отсюда его непреклонность. Он, словно гомеровская фемида, носил на глазах повязку. Он устремлялся вперед со слепой уверенностью стрелы, которая видит лишь цель и летит лишь к цели. В революции нет ничего опаснее слишком прямых линий. Так Симурден неотвратимо шел вперед. Симурден верил, что при рождении нового социального строя только крайности, надежная опора, заблуждение свойственные тому, кто подменяет разум логикой. Он не удовольствовался конвентом, он не удовольствовался коммунной, он вступил в члены епископата. Конвент заседал с 21 сентября 1792 года по 26 октября 1795 года. Сначала руководящую роль играли в нем жерандисты. Со 2 июня 1993 по 27 июня 1994 -го года он являлся центральным органом якобинской диктатуры. Конвент создал ряд постоянных комитетов — военный, продовольственный, дипломатический и так далее. Самым влиятельным из них был Комитет общественного спасения, являвшийся фактически высшим правительственным органом, Он назначал министров, генералов, послов, направлял комиссаров на фронт и в провинцию. Большую роль играл и Комитет общественной безопасности, руководивший борьбой с контрреволюцией и деятельностью революционных трибуналов. После крушения якобинской диктатуры конвент превратился в орган буржуазной контрреволюции. Коммуна 1793-1994 годов являлась органом революционного самоуправления Парижа и играла крупную роль в системе якобинской диктатуры. Сначала во главе коммуны стояли левые якобинцы Шомет и Эбер, а позже — сторонники Робеспьера. После контрреволюционного переворота Девятого Тормидора коммуна была упразднена. Епископат Организация левых якобинцев, тесно связанная с плебейскими массами Парижа, помещалась в бывшем здании Парижского епископства. Собрания этого общества, происходившие в одной из зал бывшего епископского дворца, откуда и пошло само название, меньше всего напоминали обычные собрания политических клубов. Это было пестрое сборище людей. Так же, как и на собраниях коммуны, здесь присутствовали те безмолвные, но весьма внушительные личности, у которых, по меткому выражению «гора», в каждом кармане было по пистолету. Гора Доминик Жозеф, 1749-1833, французский политический деятель, адвокат и публицист умеренно-либерального направления был членом учредительного собрания и членом конвента, министром юстиции, а затем министром внутренних дел. Во время кабинской диктатуры был дважды арестован за содействие жирондистам. Впоследствии был сенатором наполеоновской империи. Странную смесь являли сборище в епископать. Смесь парижского с всемирным что, впрочем, и понятно, ибо в Париже билось тогда сердце всех народов мира. Здесь до бела накалялись страсти плебеев. По сравнению с епископатом, конвент казался холодным, а коммуна — чуть теплый. Епископат принадлежал к числу тех революционных образований, что подобны образованиям вулканическим. В нем было всего понемножку — невежество, глупости, честности, героизма, гнева и полицейских. Герцог Брауншвейгский держал там своих агентов. Герцог Брауншвейгский, 1771-1815, немецкий владетельный князь и одновременно генерал прусской армии. В 1792 году был главнокомандующим австро-прусских войск, вторгшихся во Францию с целью восстановления в ней дореволюционных порядков. В битве при Вальми, 20 сентября интервенты были разбиты и отброшены. Там собирались люди, достойные украсить собою спарту, и люди, достойные украсить собою каторжные галеры. Но большинство составляли честные безумцы. Жеронда устами Инара, тогдашнего председателя конвента, бросила страшное пророчество — Берегитесь, парижане, от вашего города не останется камня на камне, и тщетно наши потомки будут искать то место, где стоял некогда Париж. Жеронда — партия буржуазных республиканцев во время французской революции, выражавшая интересы крупной торгово-промышленной буржуазии. Название ее объясняется тем, что наиболее видные представители этой партии были выбраны в законодательные собрания а затем в конвент от департамента Жеронды. Жерондисты занимали господствующее положение в конвенте до народного выступления 31 мая 2 июня 1793 года, которое привело к власти якобинцев. Инар, Анри, Максимен... 1758-1825, деятель французской революции, член законодательного собрания и член конвента, жерандист. В ответ на эти слова и возник епископат. Люди, и, как мы только что сказали, люди всех национальностей, ощутили потребность плотнее сплотиться вокруг Парижа. Симурден примкнул к их числу. Группа эта боролась с реакционерами. Ее породила та общественная потребность в насилии, которая является одной из самых грозных и самых загадочных сторон революции. Сильной этой силой епископат сразу же занял вполне определенное место. В годину потрясений, колебавших почву Парижа, из пушек стреляла коммуна, а в набат били люди-епископат. Симурден верил совсем своим неумолимым простодушием, что все совершающееся во имя торжества истины есть благо. В силу этого он очень подходил для роли вожака крайних партий. Мошенники видели, что он честен, и радовались этому. Любому преступлению лестно, когда его направляет рука добродетель. Хоть и стеснительно, да приятно. Архитектор Палуа, Тот самый, что нажился на разрушении Бастилии, продав камни из ее стен, а будучи уполномочен красить стены узилища Людовика XVI, переусердствовал, покрыв их изображениями решеток, цепей и наручников. гоншон подозрительный оратор Сент-Антуанского предместия, денежные расписки которого были впоследствии обнаружены. Фурнье — американец, который 17 июля стрелял в Лафаэта из пистолета, купленного, по слухам, на деньги самого Лафаэта. Анрио, питомец Бесетра, который побывал и лакеем, и уличным гайером, варишкой и шпионом, прежде чем стать генералом и обратить пушки против конвента. Лорейни, бывший викарией Шартерского собора, сменивший требник на отца Дюшена. Всех этих людей Симурден держал в узде. И в иные минуты, когда слабые душонки уже готовы были предать, их останавливало зрелище грозной и непоколебимой чистоты. Так при виде сен жуста замирал в ужасе Шнейдер. Гоншон Антуан, французский генерал, участвовавший в борьбе против вандейских мятежников, умер в 1794 году. Фурнье Клод по прозвищу Фурнье Американец, 1745-1823, деятель Французской революции, якобинец. Анрио Франсуа, 1761-1794, деятель Французской революции, якобинец. Был начальником Парижской национальной гвардии, принимал активное участие в борьбе против жерандистов. После переворота 9-го был казнен вместе с Робеспьером. Отец Дюшен, Пер Дюшен, название одной из самых популярных демократических газет, издававшихся в Париже во время Французской революции. Газета выходила с 1790 по 1794 год под редакцией левого якобинца Эбера. Всего вышло 385 номеров. Шнейдер Эйлож 1756-1794, деятель французской революции, родом из Германии, епископ, снявший с себя сан. На посту общественного обвинителя при революционном трибунале департамента Нижнего Рейна проявлял крайнюю жестокость, за что был смещен, арестован и казнен. Однако большинство епископата составляли бедняки, Горячие головы и добрые сердца, которые свято верили Симурдену и шли за ним. В качестве викария или, если угодно, в качестве адъютанта при Симурдене состоял тоже священник, республиканец Данжу, которого в народе любили за огромный рост и прозвали Аббат Шестифут. За Симурденом пошел бы в огонь и в воду бесстрашный вожак по прозвищу генерал Пика и отважный Николай Трюшон по кличке Верзила. Этот Верзила задумал спасти госпожу де Ламбаль и уже перевел было ее через гору трупов, но затея это не увенчалось успехом из-за жестокой шутки цирюльника Шарло. Ламбаль, Мария Терезия Луиза, принцесса, д. 1749-1792, родственница французской королевской семьи, приближенная королевы мария Антуанетты. После свержения монархии была арестована за участие в контрреволюционных заговорах и связь с иностранными дворами, и казнена революционным народом. Комуна следила за конвентом, епископат следил за коммуной. Прямодушный Симурден, ненавидевший всяческие интриги, Не однажды разрушал козни которые из-под тишка плел паж прозванный бернон вилем черный человек бернвил пьер маркки д 1752 1821 французский генерал в 1793 году был военным министром в епископате симурден был со всеми на равной ноге Он выслушивал советы Добсана и Мамуро. Он говорил по-испански с Гусманом, по-голландски с перейра по-немецки с австрийцем Проли, побочным сыном какого-то принца. Его стараниями разноголосица превращалось в согласие. Сам Эбер побаивался Симурдена. Мамуро Антуан Франсуа, 1756-1794-й деятель французской революции, книготорговец и типограф, член клуба кордильеров, примыкал к левому крылу якобинцев, эбертисты, был казнен по приговору революционного трибунала. Гусман, 1752-1794, деятель французской революции, испанец по происхождению, играл видную роль в борьбе с жерандистами, был казнен вместе с Дантоном и дантонистами. Эберр, Жак Рене, 1757-1794, деятель французской революции, левый якобинец, добивался усиления революционного террора, более решительной борьбы со спекулянтами, закрытия всех церквей. Именно такую политику проводила Парижская коммуна в тот период, когда ею руководили Шомет в качестве прокурора и Эбер в качестве заместителя прокурора против Эбера, Шомета и их сторонников выступали робеспьеристы и дантонисты. 24 марта 1794 года Эбер и некоторые другие левые якобинцы были казнены по обвинению в заговоре против революционного правительства. Симурден обладал властью, которая в те дни и в той трагической по духу среде давалась неумолимым. Он оставался в тени, но влияние его было значительным. Он был праведник и сам считал себя непогрешимым. Никто ни разу не видел, чтобы взор его увлажнили слезы. Вершина добродетели недоступная и леденящая. Он был справедлив и страшен в своей справедливости. Для священника в революции нет середины. Привратности революции могут привлечь к себе священника лишь из самых низких, либо из самых высоких побуждений. Он или гнусен, или велик. Симурден был велик, но это величие замкнулось в себе, ютилось на недосягаемых кручах, в негостеприимно мертвенных сферах. Величие, окруженное безднами, иные горные вершины бывают так зловеще чисты. Внешность у Симурдена была самая заурядная. Одевался он небрежно, даже бедно. В молодости ему выбрали танзуру, к старости танзуру сменила плеж. Редкие волосы посидели. На его высоком челе внимательный взор прозрел бы особую мету. Говорил Симурден отрывисто, торжественно и страстно, непререкаемым тоном. В углах его рта лежала горькая печальная складка, взгляд был светлый и пронзительный, а лицо поражало своим гневным выражением. Таков был Симурден. Ныне никто его не помнит. В истории встречаются такие грозные, никому неведомые имена.